Зорко за ним наблюдая, А Рейзлатоузный тогда же сведал, что в путь свой Гефест многославный художник пустился. Сильной любовью к прекрасно венчанной Киприде, Влекомый, В дом многославного Бога-художника тайно вступил он, Зевса отца, посетив на высоком олимпе, В то время дома одна отдыхая сидела богиня. Рэй, подошедший, за руку взял и по имени назвал ее и сказал ей, «Милая, час благосклонен, пойдем на роскошное ложе, Муж твой, Гефест, далеко, он на остров Лемнос удалился, Верно к суровым синтиям, Наречие грубого людям, так он сказал, И на ложе охотно легла с ним киприда. Мало-помалу и он, и она усыпились, вдруг сети хитрой гефеста работы, Упав их, схватили с такой силой, Что не было средства ни встать им, ни тронуться членом. Скоро они убедились, что бегство для них невозможно. Скоро и сам, не свершив половины пути, возвратился в дом свой Гефест многоумный на обе хромающие ноги. Гелиус, зоркой, его обо всем известить не замедлил, в дом свой вступивший с печалью милого сердца. Поспешно двери гефеста отворил, и душа в нем наполнилась гневом. Громко он начал вопить, чтоб его все услышали боги. «Дий, вседержитель, блаженные вечные боги, сберитесь, тяжко обидная смеха достойная» дело увидеть, как надо мной хромоногим. Зевесова дочь Афродита гнусно ругается с грозным ареем, губительным богом здесь сочетавшись. Конечно, красавец, и тверд на ногах он, я ж от рождения хром, но моею львиною. Виновны в том лишь родители. Горе мне, горе, зачем я родился? Вот посмотрите, как оба, обнявшись, нежно друг с другом, Спят на постели моей. Несказанно мне горько то видеть. Знаю, однако, что так им в другой раз заснуть не удастся. Сколь не сильна в них любовь, Но, конечно, охота к такому сну в них теперь уж прошла. Не сниму с них, да то ли я этой сети, Пока не отдаст мне отец всех богатых подарков им от меня за невесту, Бесстыдную дочь полученных. Правда, прекрасна она, но ее переменчивое сердце, так он сказал. Той порой собрались в медностенных палатах боги, Пришел Посейдон земледержец, Пришел дороносец Эрмий, Пришел Аполлон из далеко разящей стрелами. Но, сохраняя пристойность богини, остались дома. В двери вступили податели благ, всемогущие боги. Подняли все они смех несказанный, увидя, какое хитрое дело ревнивый Гефес совершить умудрился. Глядя друг на друга, так меж собою они рассуждали, злое не впрок». Над проворством здесь медленность верх одержала, Как не хромает Гефест, но поймал он Арея, Который самый быстрейший из вечных богов На Олимпе живущих, хитростью взял он Достойная мзда посрамителю брака. Так говорили друг с другом, беседуя вечные боги. К Эрмию тут обратившись, сказал Аполлон, сын Зевеса. — Эрмий, кранионов сын, благодатный богов-вестоносец! — Искренне мне отвечай, согласился ли бы ты под такую сетью лежать на постели одной с золотою кипридой? Зоркой убийца Аргуса ответствовал так Аполлону. — Если б могло то случиться, о царь Аполлон, стреловержец! — Ситью тройной бы себя я охотно опутать дозволил, пусть на меня бы, собравшись богини и боги, смотрели только плежать на постели одной с золотою кипридой. Так отвечал он. Бессмертные подняли смех несказанный. Но Посейдон не смеялся чтобы выручить бога Арея к славному дивным искусствам Гефесту, он, голос возвысив, с просьбой своей обратился и бросил крылатое слово. «Дай им свободу! Ручаюсь тебе за Арея, как сам ты требуешь! Все дополна при бессмертных богах он заплатит!» Бог, хромоногой гефест отвечая, сказал Посейдону, «Нет». От меня, Посейдон-земледержец, того ты не требуй. Знаешь ты сам, что всегда неверна за неверных порука. Чем же тебя, всемогущий, могу я куплать и принудить, если свободный орей убежит и платить отречется?» Богу Гефесту ответствовал так, Посейдон-земледержец. «Если могучий орей Чтоб не быть принужденным к уплате, скроется тайна, то все за него заплатить обязуюсь я. Хромонога Гефест отвечал Посейдону владыке, «Воли твоей, Посейдон, не дерзну и не властен отвергнуть». Сими словами разрушила цепи Гефестова сила. Бог и богиня, лишь только их были разрушены, цепи быстро вскочив улетели». Во Фракию он удалился, скрылась в Кипр золотая, с улыбкой приветной Киприда. Был там алтарь ей в пофоском лесу, благовонном воздвигнут. Там искупавший ее и натерший душистым, святое тело одних лишь богов, орошающим маслом, Хариты плечи ее облачили, одеждою прелести чудной. Так воспевал. Вдохновенный певец. Одиссей благородный в сердце внимая ему веселился. И с ним веселились веслолюбивые и смелые гости морей фиокийцы. Но Алкиной повелел Галеонту вдвоем с Лаодамом пляску начать. В ней не мог превосходством никто победить их Мяч разноцветный, для них рукодельным полибием, сшитый, взяв, лаодам с молодым галеонтом на ровную площадь вышли. Закинувший голову, мяч к облакам темно-светлым бросил один, а другой разбежался и, прянув высоко, мяч на лету подхватил до земли, не коснувшись ногами. Легким бросанием меча в высоту, отлича с преддородом Начали оба по гладкому лону земли плодоносной быстро плясать, И затопали юноши в меру ногами, стоя кругом, И от топота ног их вся площадь кремела. Долго смотрев, напоследок сказал Одиссей Алкиною, Царь Алкиной, Благороднейший муж из мужей феокийских, Ты похвалился, что пляскую с вами Никто не сравнится, правда твоя. То глазами я видел безмерно дивлюса. Так он сказал, возбудил Алкиноеву силу святую, Царь Феокином веслолюбивым сказал, Приглашаю... Выслушать слово мое вас, судей и владык феокийских. Разум великий имеет, я вижу, наш гость иноземный. Должно ему, как обычай, велит предложить нам подарки. Областью нашу правят двенадцать владык знаменитых, праведно строгих судей. Я тринадцатый главный. Пусть каждый... Чистое верхнее платье с хитоном и с полным талантом золота нашему гостю в подарок назначит обычный. Все повелите сюда принести и своими руками страннику сдайте, чтоб весел он был за трапезою нашей. Ты ж, Евреал, удовольствуй его перед ним, повинившись, дав и подарок, его оскорбил неприличным ты словом. Так он сказал, изъявили свое одобрение другие. Каждый глашатая в дом свой послал, чтоб подарки принес он, но Евреал, повинуясь, ответствовал так Алкиной. «Царь Алкиной, благороднейший муж из мужей феокийских, я удовольствую гостя, желание твое исполняя». Медный свой меч с рукоятью серебряной в новых, чудные работы на жнах и слоновые кости, охотно дам я ему, и, конечно, он дар мой высоко оценит. Так говоря, сребракованный меч свой он снял и возвысил голос и бросил крылатые слова лаертову сыну. Радуйся, добрый отец иноземец, И если сказал я дерзкое слово, пусть ветер его внесет и развеет. Ты же, хранимый богами, да скоро увидишь супругу в дом, возвратяся по долгопечальной разлуке с семьею. Кончил. Ему, отвечая, сказал Одиссей хитроумный, «Радуйся также и ты, и, хранимый богами, будь счастлив». В сердце в своем никогда не раскайся, что мне драгоценный меч подарил свой, повинным меня удовольствовав словом. Так, отвечав, сребракованный меч на плечо он повесил. Солнце зашло, все богатые собраны были подарки, их поспешили глашатые в дом отнести киноев Там сыновьял кеноя владыки, принявший подарки, отдали матери их многоумной царица Арете. Царь же повел знаменитого гостя со всеми другими в дом свой, и сели пришедшие они на возвышенных креслах. Тут, обратясь к царице Арете, сказал благородный царь, Принеси нам, жена, драгоценнейший, самый из многих наших ковчегов, в него положившие верхнее платье с тонким хитоном, поставьте котел на огонь, вскипятите воду, чтоб гость наш омылся, и все, осмотревшие подарки им, полученные здесь от людей феокийских, был весел, с нами сидя за вечерней трапезой и пенью внимая». Я же еще драгоценный кувшин золотой на прощание дам, чтоб меня, вспоминая, он мог из него ежедневно дома творить возлияние Зевсу и прочим бессмертным. Так он сказал». И царица Арета велела рабыням яркий огонь разложить под огромным котлом троеножным. Тотчас котел троеножный на ярком огне был поставлен, налили воду в котел и усилили хворостом пламя. Чрево сосуда оно обхватило, вода закипела — Тою порою Аретта прекрасный ковчег, покоев внутренних, вынесла гостю. В ковчег положила подарки, золото, ризы И все, что ему феокийские мужи дали. Сама к ним прибавила верхнее платье с кетоном. Кончив, она Одиссею крылатые бросила слово, Кровлей накрыв и тесьмою опутав ковчег, зажитый узел, чтоб кто на дороге чего не похитил, покуда будешь покоиться сном ты, плывя в корабле чернобоком. То Одиссей Богоравный в бедах постоянной, услышав, кровлей накрыл, и тесьмою опутал ковчег, и искусный узел, как был научен хитроумной церцею, сделал. Тут пригласила его домовитая ключница в баню члены свои оживить омовением, и теплой купальне рад был испытанный муж Одиссей, той услады лишенной самых тех пор, как покинул жилище Калипсо, в котором нимфы ему, как бессмертному богу, служили. Когда же тело омыло ему и леем натерло рабыня, Легкой, надевшей и богатой, облегшей хламидой, Вышел он свежий из бани и к пьющим гостям в пировую в залу вступил. Навсекая царевна, богиня красою подле столба, Потолок подпиравшего зала стояла, Взор изумленный, подняв на прекрасного гостя, Царевна голос возвысила свой И крылатая бросила слово. «Радуйся, странник, но в милую землю отцов возвратяся, Помни меня, ты спасением встречи со мною обязан». Юный царевня ответствовал так, Одиссей многоумный. «О, навсекая, прекрасно цветущая дочь Алкиноя, Если мне Геры супруг, Громоносной крони он дозволит». В доме Отеческом сладостный день возвращения увидеть, буду там помнить тебя, и тебе ежедневно, как Богу, сердцем молиться, Спасением встречи с тобой я обязан. Так, отвечав ей, на креслах он сел близ царя Алкиное. Было уж роздано мясо, уж чаши вином наполнялись тою порой возвратился глашатый с певцом Демодоком, чтимым в народе. Певец посреди светлозданной палаты сел пред гостями, спиной прислонившись к колонне высокой, полную жил хребтовую часть острозубого вепря, взявшись с тарелки своей, для себя же оставив там боли, царь Одиссей многословный сказал, обратясь к понтоною — Эту почетную часть изготовленной вкусно виприны дай де Мадоку. Его и печально, я чту несказанно. Всем на обильной земле обитающим людям любезны, всеми высокочестимы певцы, их сама научила пению муза, Ей мило, певцов, благородное племя, — так он сказал, и проворно отнес от него Демодоку мясо глашатый. Певец благодарно даяние принял, подняли руки о них приготовленной пищи когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, так, обратясь к Демодоку, сказал Одиссей хитроумный. «Выше всех смертных людей я тебя, Демодок, поставляю. Музою...» Дочерью Дия, Ильфебом самим наученый, Все ты поешь по порядку, Что было с ахейцами втрое, Что совершили они и какие беды претерпели. Можно подумать, что сам был участник всему, Или от верных все очевидцев узнал ты. Теперь о коне деревянном, чудном Этеуса, С помощью Девы палады, создания спой нам как в город он был хитроумным введен одисеем, полный вождей, напоследок святой Илеон сокрушивших. Если об этом поистине все нам, как было, споешь ты, буду тогда перед всеми людьми повторять повсеместно я, что божественным пением боги тебя одарили. Так он сказал. И запел Демодок, преисполненный Бога, Начал с того он, как все на своих кораблях, крепко сданных, в море отплыли Донаи, предавши на жертву пожару брошенный стан свой, как первые мужи из них с Одиссеем были оставлены в Трое, замкнутые в конской утробе, как напоследок коню Илион отворили Трояне. В граде стоял он. Кругом нерешимые в мыслях сидели люди троянские, было меж ними троякое мнение. Или губительной медью громаду пронзить и разрушить, или ее, докативши до замка, сутеса не низвергнуть, или оставить среди Илиона, мирительной жертвой вечным богам, На последние все согласились, понеже было судьбой решено, что падет или он, отворивший стены коню, где охейцы, избранные будут скрываться, черную участь и смерть, приготовив троянам враждебным. После воспел он, как мужи ахейские, в град ворвались, чрево коня отворив и из темного выбежав склепа. Как разъяренные каждый по-своему град разоряли, Как Одиссей к да Дейфобову дому, подобной Арею, Бросился вместе с божественно грозным в бою минилаем. Там истребительный бой продолжал песнопевец, Вожжегший он, наконец, победил, Подкрепленный великой паладой Так об Ахеянах пел демадок. Несказанно растроган был Одиссей, и ресницы его орошались слезами. Так закрушенная плачет вдовица над телом супруга, падшего в битве, упорной у всех впереди перед градом, силе со дня рокового спасти сограждан и семейства, Видя, как он содрогается в смертной борьбе, и, прижавшись грудью к нему, злополучное стонет, враги же нещадно древками копии ее по плечам и хребту, поражая, бедную в плену, Влекают на рабство и долгое горе. Там от печали и плаче ее увидают, Так от печали текли из очей Одиссеевых слезы. Всеми другими они незамечены были. Но мудрый царь алкино их заметил и понял причину их, сидя близ Одисея, и слыша скорбящего тяжкие вздухи. Он Феокияном веслолюбивым сказал: Приглашаю выслушать слово мое, вас, судей и владык Феокийских, пусть демодок звонкострунную лиру заставит умолкнуть. Здесь он не всех веселит нас ее сладкогласием дивным. С тех пор, как пенье Божественный начал певец на вечернем нашем перу, непрестанно глубоко и тяжко вздыхает странник. Конечно, при скорби сердцем его овладело, должен умолкнуть певец. Чтоб могли здесь равно веселиться гость наши все мы, конечно, для нас то приятнее будет». Здесь же давно к отправлению в путь иноземца готово все, и подарки уж собраны, данные дружбою нашей, странник, молящий не менее брата родного, любезен всякому, кто одарен от богов небезжалостным сердцем. Ты же теперь, ничего не скрывая, ответствуй на то мне, гость наш, о чем я тебя выпрошу. Откровенность похвальна имя скажи мне каким и отец твой и мать и другие в граде твоем и отечестве милом тебя величают кормщик не правит в морях кораблем феокийским Рулямы нужного каждому судну на наших они понимают своих корабельщиков мысли. Сами находят они и жилище людей, поля их тучно обильные, быстро они все моря обтекают, мглой, туманом одеты, нет никогда им боязни, вред на волнах претерпеть или от бури в пучине погибнуть. Вот что, однако, в ребячестве я от отца на слышал. Не раз говорил он, что Бог Посейдон, недоволен нами за то, что развозим мы всех по морям безопасно. Некогда он утверждал Феокийский корабль, проводивший странника в землю Его, возвращаяся морем туманным, будет разбит Посейдоном, который высокой горою град наш задвинет. Исполнит ли то Посейдон земледержец, или не исполнит, пусть будет по воле великого Бога. Ты же скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать, где каких человеков ты земли видел, светло населенные их города, пиши нам. Были ли меж ними свирепые, дикие, чуждые правды? Были ли благие для странника, чтущие волю бессмертных? Так же скажи, от чего ты так плачешь? Зачем так печально слушаешь повесть о битвах Данаев, о трое погибшей? Им для того не спаслали, и смерть, и погибельный жребий боги, чтоб славною песнею были они для потомков? Ты же, конечно, утратил родного у стены Леонских, милого зятя и тести, которые нашему сердцу самые близкие после возлюбленных сродников кровных. Или товарища нежноприветного, кроткого сердцем там потерял ты не менее брата родного, любезен, нам наш товарищ, испытанный друг и разумный советник. В храме Пефийском оракул, в храме Аполлона в Дельфах вышли из сонна его Акроней, Океал. Все имена фиокийцев имеют отношение к морскому делу. Акроней, находящийся впереди корабля. Океал, бегущий по морю. Нафтий, корабельщик. Имя примней происходит от слова «корма». Прореон, от слова «нос корабля». Ретней, от слова «весло». Понтей, от слова «море». Амфиал, приморской, Анабесионей, восходящий на корабль. Фоон, быстрый. По линии многокорабельный, тектон, кораблестроитель. Поприще, ресталище, место для боевых и спортивных упражнений. Только одним филоктетом бывал я всегда побеждаем в Трое. Возможно, эти стихи являются позднейшей вставкой, ведь дальше, в конце этой песни, никто еще не знает, что Одиссей принимал участие в походе на Трою. Пока не отдаст мне отец всех богатых подарков, согласно обычному праву, муж, которому изменилась жена, мог потребовать от ее отца выкуп, уплаченный за нее».